ЛЕКАРСТВО ДЛЯ СТРАХА ПЕРЕД БОГОМ Один ученый, но очень скупой еврей однажды пришел к Рабби Аврааму из Стратина и сказал «Говорят, что ты, уважаемый рамби, даешь людям удивительные лекарства и умеешь исцелять». Дай же мне лекарство, которое научит меня бояться Бога. Для страха перед Богом, — ответил раби Авраам, — у меня нет лекарства. Но если хочешь, могу дать тебе лекарство, которое поможет тебе любить Бога. «Этого я желаю еще более!» — воскликнул ученый. «Пожалуйста. «Дай мне его!» «Это лекарство», — ответил Рабби. «Любовь к ближнему».